Тот задумчиво кивнул. Со стороны казалось, что сейчас он находится мысленно где-то далеко-далеко. Полиции понадобилось всего полчаса, чтобы выяснить, кто выдал свидетельство о смерти и остаток дня, чтобы найти этого врача. И они обвинили его в убийстве. Во Франции это можно сделать в том случае, когда трупа нет врач не стал тратить время на размышления и сразу же повез их в частную клинику в которой содержалась леди Скоурас. содержалась вдали от всех в запертой комнате врач старшая сестра и еще несколько человек в настоящий момент уже арестованы и почему только ради всего святого вы не обратились ко мне раньше в их руках находилась Шарлотта, и они сказали, что в противном случае они, не раздумывая, убьют и мою жену. — А что? Что на моем месте сделали бы вы? — Один бог это знает, — честно ответил дядюшка Артур. И она находится в довольно сносном состоянии, Тони. Калверту сегодня это подтвердили по радио, сегодня в пять утра. Он показал пальцем наверх. Калверт использовал для этого их же передатчик, который находится наверху в замке. И сэр Скорос, и лорд Кирксайт раскрыли рты от удивления, а Лаворский, изо рта которого все еще сочилась кровь, и Долман выглядели так, словно их хватил удар. Глаза Шарлотты тоже были словно две большие монеты, и она смотрела на меня каким-то особенным образом. — Все верно, — подтвердила Сьюзен Кирксайд. Я была вместе с ним, только он запретил мне говорить об этом кому бы то ни было. Она взяла мою руку и с улыбкой посмотрела на меня. — Я еще раз прошу прощения за те слова который наговорила вам сегодня ночью. Теперь я знаю, что вы самый удивительный человек, которого я когда-либо знал. Само собой, разумеется, за исключением Ролли. Когда она услышала шум на лестнице, она обернулась и в тот же момент забыла все, что говорила о самом удивительном человеке в ее жизни. «Ролли — Ролли! — вскричала она. «Ролли — Ролли! Они все были здесь. Я их даже пересчитал. Сын лорда Кирксайда, достопочтенный Роллинсон, сыновья Вахмистра, пропавшие командам маленьких судов и позади всех, маленькая старая женщина в длинном темном платье с большим черным платком на голове. Я подошел к ней и взял ее руку. — Миссис Мак-Ихерн, — сказал я. Я отвезу вас домой в самое ближайшее время. Ваш супруг ждет вас. Благодарю вас, молодой человек, — ответила она спокойно. Это будет очень мило с вашей стороны. И почти с хозяйским видом взяла меня под руку. Шарлотта Скоурос тоже подошла ко мне и тоже взяла мою руку, не с таким уж хозяйским видом, но все же так, чтобы все это могли видеть. Я не имел ничего против. — Вы все обо мне знали? Вы все время все обо мне знали? — спросила она. — Он все знал. — ответил задумчиво дядюшка Артур. Ну, — Во всяком случае, он так мне сказал. Но вы, Калверт, так до сих пор и не рассказали мне всего. — Да, собственно говоря, тут больше и рассказывать-то нечего, — сказал я. — То есть, если говорить о фактах, — поспешно добавил я. — И на соответствующие мысли навел меня сэр Энтони. Его визит на Фер Крест якобы только для того, чтобы отвлечь от них всякие подозрения, которые могли бы возникнуть в связи с тем, что у нас поломали радиопередатчик, на самом деле служил только одной цели — заставить меня заподозрить неладное. Если бы все было нормально, они никогда бы ко мне не пришли. Они тотчас же отправились бы на берег в полицию или к телефону, Потом сэр Энтони напомнил мне о нарушенной телефонной связи. Такое замечание мне показалось слишком дешевым для человека такого ума, как сэр Энтони. Я повернулся к сэру Энтони, а потом мне разрисовал вас в розовых красках вахмистер Макдональд. Он сказал мне, что вы были самой уважаемой личностью в Торбе а ваше общественное поведение так сильно отличалось от поведения во вторник вечером на Шангрелла, что я сразу сделал соответствующие выводы. Мелодрама, которую вы разыграли с Шарлоттой в тот вечер, очень походила на мелодраму поздней викторианской эпохи девятнадцатого столетия и не могла обмануть меня больше, чем на пять секунд. Было просто невозможно представить себе, что человек, так преданный своей жене, мог вести себя с другой женщиной подобным образом. Не говоря уже о том, что речь шла об очаровательной женщине. — Благодарю вас! — пробормотала Шарлотта. И нельзя было представить, что он пошлет ее за фотографией своей жены. Разве что ему было приказано сделать это. И это было вам приказано Лаворским и Долманом. Из всего этого можно было сделать вывод, что вы были не тем человеком, каким хотели казаться. И то же самое, следовательно, должно было относиться и к Шарлотте. Эти бандиты полагали, что под предлогом жестокого обращения со стороны ее мнимого супруга Шарлоту Можно будет послать на Феркрест, и тогда они будут иметь там своего человека. Ну, вот они и бросили ее в воду неподалеку от нашего судна вместе с водонепроницаемым пакетом, в котором находились маленький передатчик и пистолет. Иначе, — пригрозили они, — настоящую супругу сэра скоро сождет тяжелая участь. Она кивнула. Именно так они и говорили. У меня отличные глаза. Глаза у сэра Артура уже довольно слабые. Его зрение было нарушено еще во время войны. А я очень хорошо рассмотрел полосы на вашей спине. Они были настоящими. Но такими же настоящими были и следы от инъекций. Перед тем, как нанести вам эти раны, — Они вас усыпили. — Как-никак, а в этом пункте они поступили гуманно. — Я могла перенести многое, — сказала Шарлотта, — но я не могла перенести мысли, что... Я повернулся к сэру Сковоросу. Я предполагаю, что именно вы настояли на том, чтобы усыпить Шарлотту. Даже не предполагаю, уверен в этом. Уверен я и в том, что именно вы потребовали, чтобы команды малых судов были оставлены в живых, или вам уже было все равно? А что касается Шарлотты, то я как-то провел своим ногтем по одной из ее ран на спине. В нормальных условиях она бы дико завыла, но Шарлотта даже не скривила лица. И это после того, как побывала в соленой морской воде. Тогда я все понял. У меня были разные причины для того или иного из своих поступков. Вы, Шарлотта, добравшись до нашего судна, рассказали нам, что прибыли, чтобы предупредить нас о смертельной опасности, как будто я сам не знал этого. Я сказал вам, что мы покинем Торбей через час. Затем вы отправились в свою каюту и сообщили им об этом. После этого появились Квин, Жак и Крамер. Появились много раньше, чем можно было ожидать, согласно вашим словам. В надежде, что мы после ваших слов будем чувствовать себя до этого срока в относительной безопасности. Должно быть, Шарлотта вы действительно очень любите, леди Скоурас. Перед вами стоял простой выбор, леди Скоурос или мы, и вы выбрали ее. К счастью, я уже тогда вам не доверял, и поэтому Жаку и Крамеру пришлось погибнуть. После этого я сказал вам, что мы отправимся на Ойлен-Орен и Крейгмор, и вы опять передали им об этом по радио. Правда, их мало это беспокоило. Позднее я сообщил вам, что мы направимся на Дюбсгейр. И вы отправились в свою каюту. Но еще до того, как вы успели сообщить им об этом, вы упали на пол в своей каюте. Это было следствием того, что я подсыпал в ваш кофе кое-что. я не мог допустить, чтобы вы передали своим друзьям, что мы отправляемся на Дюбсгейр. А вы как думаете? Ведь в противном случае они организовали бы нам достойную встречу. Вы... — Вы были в моей каюте? — Дон Жуан, по сравнению со мной, настоящий простофиля. — В спальне к женщинам я только таким образом и попадаю. — Спросите у Сьюзен Кирксайт. Вы лежали на полу, каюты, и я отнес вас в постель. Тогда же я получил возможность осмотреть и ваши руки. Кстати, кровоизвлияние, которые должны были возникнуть, если бы вас привязывали веревками, уже исчезли. Видимо, они воспользовались резиновыми жгутами. Я имею в виду то время, когда мы с Ханслетом появились на шангри ла Не правда ли? Она кивнула, и вид у нее был совершенно растерянный. Разумеется, тогда же в вашей каюте я нашел и передатчик, и пистолет. Потом, когда мы были уже в Крейгмаре, вы снова подошли ко мне и попытались получить информацию. Одновременно с этим вы хотели меня предостеречь. Я дал вам информацию, но не всю. Мне очень жаль, но я смог дать вам только ту информацию, которую вы могли передать Лаворскому. И вы сделали это... — признательно сказал я. — Сделали, как послушная маленькая девочка. Вы опять рысцой побежали к вашей каюте. И... — Филипп Калверт, — сказала она медленно, — вы самый низкий и подлый обманщик.